спросил Бург. Вероятно, их теперь уже нельзя будет найти. Можно, сэр. Вот они, в корзине для мусора. Бург осторожно вынул окурки. Один из них рассыпался, другой сохранился хорошо. Папироса сгорела лишь наполовину. Вероятно, ее курили из манштука. Сыщик завернул окурок в бумагу и положил его в карман. Среди мусора опытный взгляд сыщика обнаружил также маленький белый шарик. «Вероятно, вы чистили сегодня уже много автомобилей и свалили весь мусор в эту корзину?» – спросил он. «Нет, сэр!» – ответил чистик. «Мы начали с этого автомобиля. Кроме того, мы для чистки каждой машины берем пустой ящик. Ведь к нам каждый день обращаются с заявлениями о потерях. Бург развернул бумагу, в которой спрятал окурок и прибавил туда белый шарик. «Вы ничего больше не нашли?» – спросил Бург. Чистильщик покраснел и признался, что он нашел еще несколько папирос и намеревался сам их выкурить. Бург осмотрел папиросы, как он и ожидал. Они оказались в той же марке, что и папиросы в серебряном портсигаре. Он положил их в свой портсигар и, считая осмотр законченным, вышел из гаража и направился в Сколтный Ярд. На этом портсигаре сохранилось по крайней мере полудюжины отпечатков пальцев, заявил Бург, вынимая из кармана серебряный портсигар Питера. Я хочу иметь снимки этих отпечатков завтра к 12 часам дня. Затем осторожно вынув из бумаги окурок, поместил его в стеклянную трубочку и закрыл пробкой. «А это нужно будет подвергнуть химическому анализу», – сказал Борг и поместил белый шарик в бумажный мешочек. То, что он нашел в автомобиле, превзошло все его ожидания. В самом веселом расположении духа сыщик направился к Дональду Уэлсу. Лакей доложил ему, что доктор уже спит, а миссис Уэллс уехала за границу. «Доложите доктору, что его желает видеть главный инспектор Бург», – сказал сыщик. Лакей исчез и вскоре вернулся в сопровождении Дональда, одетого в пестрый халат. «А я уже собирался ложиться», – начал Дональд. «Вам очень нужно видеть меня? У меня страшно болит голова». Он повел гостя в свой рабочий кабинет, зажег свет и, подойдя к маленькому столику, нажал пружину, крышка отскочила, обнаружив целый ряд бутылок. «Хотите выпить чего-нибудь?» – предложил Дональд. «Только воды», – ответил Бург. Дональд рассмеялся, налил своему гостю виски и подлил стакан из сифона воды. Бург стал рассказывать о том, что старый адвокат Сольби Занялся делом об убийстве в лонгфорд маноре Вероятно, вам известно уже, что старый адвокат убит в своем кабинете сегодня, в 10 часов вечера, спросил Бург. Уэллс ужаснулся. Как? Старый Редблоу убит? Разве я сказал, что это Редлоу? Глядя на него в упор, сказал сыщик. Лицо доктора перекосилось от злости. В течение нескольких секунд он буквально не мог произнести ни одного слова «Разве я назвал Редлоу?» – повторил сыщик «Ведь я рассказывал вам о Сольбе Он тоже старик и тоже адвокат Почему же вы подумали, что я говорю о Редлоу? Ведь вы, вероятно, даже не знаете его Редлоу был убит сегодня вечером в своем кабинете неизвестным Один из соседей видел как он выходил из дома после того, как совершил преступление. Он остановился и затем продолжил тем, продолжил тем же монотонным голосом. Ведь часто случается, доктор, что самый незначительный факт выдает убийцу. Кто бы мог подумать, что в такой холодный дождливый вечер в соседнем саду окажется человек, ищущий сбежавшего щенка. Сосед этот видел убийцу, описал мне его. И я пришел, чтобы... Дональд был бледен.